Глава 32 Как во сне Арант с Сарой шагали к выходу из лабиринта. Под ногами хлюпала вода, в трюме по-прежнему было темно, вонь липла к коже, но оба знали, что опасность миновала хотя бы на время. Прокаженный исполнил свою миссию. Чего хочет старый Том? Задумчиво произнес арент Поклонение, ответила Сара. Зачем еще нужен алтарь? «Или жертв?» Оба задумали, затем арант заговорил снова. «Может, Изабель приходила к алтарю?» «Изабель?» Арант рассказал ей, как Изабель наткнулась на констебля прошлой ночью. «Сунул морковку в мешок», — хихикнула Сара. «Так и сказал?» «Я чуть с завтраком не расстался, когда услышал», — ухмыльнулся арант «Зато мы теперь знаем, что Изабель ночью рыскает по кораблю». Почему бы ей не ходить к алтарю? Может, старый Том обратил воспитанницу пастора в свою веру? Это бы многое объяснило, сказала Сара. Зандер Керш охотится на старого Тома. Он считает, что демон вселился в кого-то на корабле. Сам сказал мне утром. В кого вселился? В вас. В меня? Возможно. Очевидно, мы ищем кого-то с кровавым прошлым. «Тогда надо сузить круг поисков», — усмехнулся Арент и раздул огонь в фонаре. «Зандер Керш желает убить демона любой ценой. Может, он просто ищет веский повод совершить убийство?» «Возможно, но, по-моему, он не лжет». Узкие лучи света сверкнули сквозь решетки люков, через которые в трюм обычно опускали грузы. Послышались шаги. Быстрее было бы выбраться из трюма сквозь люк, но пришлось бы взобраться на ящики. А платье Сары было слишком тяжелым. «Зандера тоже заманили на корабль», — продолжала Сара. «Он получил письмо якобы от мужа Кресси с просьбой отплыть вместе в Батавию и там бороться со Старым Томом, но к тому времени Пьетер был уже мертв». «Нам определенно надо узнать больше о Зандере и Изабель», — сказал Арант. «Предоставьте это мне. Я спрошу». Где-то рядом послышался скрежет, потом глухой удар и чья-то ругань. Голосу похоже на Исака Ларма. Сара удивленно изогнула бровь. Ларм, это ты крикнул Арент. Сюда! прокричал тот в ответ. Они пошли на голос. Ларм рассматривал метку старого Тома при свете свечи. В руке его был тронутый ржавчиной нож. Карлик пыхтел, будто только что занимался тяжелой работой. Увидев Сару, и Арент, он постучал по метке. Видели? Тот же знак, что и на парусе. К ножу Ларма прилипли стружки. «Это метка старого Тома», — пояснил Арент. «Она появляется перед каким-нибудь бедствием. Об этом я и пытался вас предупредить». «Они повсюду», — Сара махнула рукой на середину трюма. Прокаженный соорудил там алтарь. Старый Том захватывает корабль. Ларм снова поглядел на метки, затем сунул нож в голенище сапога. «Или команда дурачится», — ответил он. Потом дерзко оглядел Сару, очевидно, не испытывая никакой робости перед ее титулом. «Вам нельзя здесь находиться. Неподходящее место для женщины». «Мы услышали скрежет, а потом что-то упало», — пояснил Арент. На лице Ларма появилось виноватое выражение. «Может, тут ищут лохмотья прокаженного», — неубедительно соврал он. «Нет, где-то ближе», — возразила Сара. «Я ничего не слышал». Сара гляделась, но в трюме было темно, а свеча светила ярко. Она высвечивала лицо Ларма, а все остальное тонуло во тьме. «Почему ты не сказал, что дружил с Босси?» — спросил Арент. «А я и не дружил». «У вас обоих половинки амулета», — сказал Арент. «Это означает, что ты получишь его жалование после путешествия. Значит, вы были близкими друзьями». «Не твое дело», — огрызнулся Ларм, и взял поднос со свечой. Пламя дрогнуло. «Неужели вы не хотите узнать, кто его убил?» спросила Сара. «И кто помог ему взобраться на ящике, а потом сжег его заживо?» Ларм нервно облизал губы. «Или ты и так знаешь?» медленно произнес Арент. «И не хочешь, чтобы мы узнали?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» огрызнулся Ларм. «Тогда расскажи», сказал Арент. «Думаешь, я не хочу узнать правду? Думаешь, я рад тому, что нас хотят потопить? Я не могу с тобой говорить. Ты солдат». «А со мной?» — отозвалась Сара. «Вы женщины, это не лучше». «Да, боже мой!» — сказала Сара, сердясь на него за упрямство. «Нас тут всего трое, и кругом темно. Какая разница, кто мы?» Ларм сердито покачал головой, наставив палец на Аронта и Сару. Все считают, что корабль плывет сам по себе, были бы ветер да волны. А это не так. Управлять кораблем значит управлять матросами, а они полны суеверия и злобы. Попадешь ли ты домой, зависит от убийц, воров и прочего отребья, которое больше ни на что не годно. Они на этом корабле только потому, что на суше их бы давно вздернули. Они вспыльчивы и буйны в гневе, а мы согнали их всех вместе туда, где даже скот держать нельзя». «Капитан Кроуэлс управляет кораблем, а я удерживаю команду от мятежа. Стоит одному из нас оплошать, и мы все покойники». Ларм воинственно вздернул подбородок, будто драчун в таверне, который собирается опрокинуть чей-то эль. «Знаешь, почему матросы терпеть не могут солдат? Потому что мы их так настраиваем. Иначе они поймут, что на самом деле ненавидят друг друга, и тогда дома нам не видать». Он поправил свечу на подносе. «Если я стану помогать тебе, матросы решат, что я на твоей стороне. Передо мной выбор — босси или корабль. Что бы ты выбрал?» Не получив ответа, Ларм фыркнул и удалился. Когда шаги стихли вдалеке, Аренд подошел к ящикам, возле которых только что стоял карлик. «Что это были за звуки? И что тут делал Ларм?» «Двигал ящики, — предположила Сара». Арент слегка толкнул нижние ящики, но верхние крепко удерживали их на месте. «Еще какие-нибудь идеи?» «Может, перегородки фальшивые?» Арент постучал по доскам. Все они были крепко прибиты. Сара топнула, разбрызгивая воду. Ей очень нравились те места в записках, где рассказывалось, как Пипс обнаруживает потайной ход. Сейчас же ее постигло разочарование. Если доски и хранили какие-то секреты, очень крепко. Арент посмотрел на толстые изогнутые балки корпуса, ощупал грубо обструганные доски. Что вы ищете? спросила Сара, подходя к нему. То, что мог упустить. То, что сэмми бы. Арент торжествующе хлопнул в ладоши. Ларм карлик. Ему сюда не дотянуться. Арент опустился на колени, замочив чулки. Вода ужасно воняла. Сара с отвращением посмотрела на грязную воду, но платье и так уже было испачкано. Брезгливо передернувшись, она присела рядом с Арнтом в мутную жижу. Вскоре ее ловкие пальцы нащупали колышек в стене. «Нашла!» – торжествующе вскричала она. Вообще-то колышек и не был спрятан. Тот, кто его всадил, понадеялся не на искусство плотника, а на темноту. Сара вытянула колышек из отверстия, и доска с грохотом упала на пол. Внутри оказался тайник. Аренд поднес фонарь ближе. Сара разочарованно ахнула. Внутри было пусто. Обычно Пипс всегда обнаруживал что-нибудь в тайниках, чаще всего драгоценности, хотя в одном, особенно кровавом деле, там оказалась отрезанная голова. «Должно быть, Ларм перепрятал то, что тут лежало», — заключила Сара. Он явно за этим приходил.